Хуже всего освещена в литературе история угросамадийских племен, живших в лесостепной полосе Восточной Европы и Западной Сибири и занимавшихся наряду со скотоводством лесной охотой. Это были храбрые воинственные люди, имевшие свои весьма устойчивые этнографические особенности, сохранившиеся в виде отдельных обычаев до нашего времени. К сожалению, сведения о них очень скудны. Ясно только одно – угры и самадийцы в III-IX веках были грозной силой. Они проникли даже в Арктику. Частью подчинив, частью истребив местные племена, каждый из так называемых угро народов имеет финскую и угорскую ветви. тесты и ливы, горные и луговые морийцы, мордва-эрзи и мордва-мокша. Наиболее северная ветвь угров проникла в Скандинавию до широт Стокгольма, и предки шведов и норвежцев с трудом оттеснили пришельцев на крайний север полуострова. Венгры, жившие в Приуралье, были организованы в боевые единицы под командованием талантливых полководцев. Все это косвенно указывает на то, что угры отнюдь не были примитивным народом. Хотя описать их общественный строй невозможно без привлечения этнографических параллелей, чего мы предпочитаем не делать, так как этот скользкий путь часто ведет к фантастическим заключениям. Однако географическая дедукция позволяет восполнить пробел исторической науки. В лесостепном ландшафте возможно введение комбинированного натурального хозяйства, в котором сочетаются примитивные земледелия. Отгонное скотоводство, охота, рыболовство и бортничество. Многосторонность хозяйства давала уграм большую независимость от климатических воздействий, чем специализированное хозяйство тюрков. Возможно, было и большее накопление продуктов, благодаря чему часть мужчин могла всецело посвятить себя подготовке к войне. В результате было одержано много побед, зафиксированных не в истории, а в этнографии. Но для нас важно то, что угры направляли своей дружины не в степи и сплошную тайгу, а на грань леса и тундры, а также в Закарпатье и Прибалтику, где преобладали привычные для них ландшафты, тем самым подтверждая хрономический принцип Берга, то есть способность организмов к адаптации, определяющую возникновение конвергентных форм. Теперь перейдем к рассмотрению оседлых народов, населявших оазисы экстраридной зоны к югу от восточного Тяньшаня и речные долины Дона, Терека и Дельты Волги. Нет нужды менять методику исследования, потому что земледельцы организуют флору той территории, которая их кормит, а кочевники – фауну. Но это скорее сходство, чем разница. Человеческий коллектив всегда во многом зависит от вмещающего ландшафта. Пустыня Токломакан для жизни человека непригодна, но речки, стекающие со склонов Тянь-Шаня, Куэньлуня и Няньшаня, орошают небольшие ее участки, так в оазисах Хотана, Яркена, Кашгара, Аксу, Кучи – Карашары, а также в Люкчонской впадине, Турфанском оазисе, образовались группы народностей, сменявшие друг друга. В первые века н.э. здесь жили европеоидные тахары и арсии. Во II веке н.э. в Хатан проникли саки, а в VI веке – ифтолиты. В VIII веке в оазисах и горных долинах Тяньшане стали селиться разные тюркские племена, и около 861 года северо-восточная часть описанного региона получила название «Уйгурии». Не следует смешивать ее с ханством кочевых уйгуров на берегах Архона 747-847 годов, а юго-западная досталась корлукам. В 15-16 веках эту местность постепенно захватывали выходцы из Ферганы, и только в середине 18 века ее оккупировали маньчжуры, не оставившие заметных следов в культуре страны.